Это не было подлинной проверкой. Фальк никогда толком не рассказывал Эстрел о нескольких днях, проведенных у старого слухача в лесу. Но за ту ночь или несколько суток, пока он находился одурманенный в их руках, они могли изучить вдоль и поперек все его воспоминания все, что он когда-либо говорил или думал. Он даже не догадывался, что с ним сделали – и не имел ни малейшего понятия о том, что они вообще могут предпринять. Меньше всего он знал о том, чего они добиваются. Единственное, что ему оставалось делать, продолжать в том же духе, пытаясь получить необходимые сведения. «Ты здесь свободен в своих передвижениях?» «О, да, Преч Морен, повелители очень добры». Они уже давно ищут кого-нибудь из оставшихся в живых членов экспедиции. Тебе известно, пречно, о ком-либо? Нет. Когда я несся сюда несколько минут назад, Краджи успел мне лишь сообщить, что ты жил в лесу где-то в восточной части этого материка, в каком-то диком племени. Я расскажу тебе об этом, если захочешь. Но сначала ты расскажи мне кое о чем. Я не знаю, кто я, кто ты, что это была за экспедиция и что такое Верель. «Мы – Келши», – скованно начал мальчик, очевидно смущенный тем, что ему приходится объяснять столь элементарные вещи тому, кого он считал выше себя, причем не только в силу разницы в возрасте. «Мы из народа Келшак и живем на Вереле». «Сюда мы прибыли на корабле Альтера. «Зачем мы прилетели сюда?» — спросил, подавшись вперед, Фальк. Медленно, часто сбиваясь, несколько раз повторяя одно и то же, прерываемый тысячами вопросов, Ори вёл своё повествование, пока не устал говорить, а Фальк слушать. К тому времени... Полупрозрачные стены комнаты уже озарил свет заходящего солнца. Бессловесные слуги принесли им еду и питье. Пока они ели и пили, Фальк не переставал мысленно разглядывать бриллиант, который мог оказаться как фальшивым, так и бесценным. Историю, строй, образ, подлинный или ложный, того мира, который он некогда потерял.